Глава семнадцатая. Тимур. Что на меня нашло? Не понимаю. Иду с сыном, держа его за руку, а куда не вижу. «Пап, нам не туда!» — упирается Тимоха. «Лёша со Стешей в другой столоне, и они шли смотреть глазку. Пап!» — возмущается мальчишка. «Баран!» — бубню себе под нос. «Да, ты очень на него похож!» — хмуря бровки заявляет сын. «Да не я, а Лёха!» Остановился и потер лицо руками, взлохматил волосы. «Вот чего завелся?» «Ты ее ливнуешь к Лехе, папа». Снова этот старческий нравоучительный голос. «Да с чего ты взял? И вообще, откуда ты в свои пять лет знаешь, что такое ревность?» Возмущаюсь. «Почти шесть». «Что?» «Не понимаю». «Почти шесть лет мне, пап, и я знаю, о чем говорю. И тебе уже пола включить голову, она же уйдет от тебя». топает ногой. Да и не нужна она мне. Пытаюсь отстоять свое мнение. Да конечно. Усмехается. Глупцы. Разворачивается и шлепает от меня. Дожились. Будут еще шмокодявки учить взрослых уму разуму. Качаю головой, прячу руки в карманы джинсов и иду за мальчишкой. Прекрасно понимаю, с кем я сейчас его найду. Стоит ли рассказывать, что вернулись мы домой в полной тишине. В машине издавало звуки только радио. Лёха высадил нас у дома и быстро срулил. И в квартиру мы тоже поднялись молча. Шикарный вечер. Мечта просто. Тимоха сразу же рванул к дивану, включил телек с мультиком и залип на нём. Стеша села рядом со своим ноутбуком. А я так и остался стоять посреди гостиной в ступоре. И почему ещё ко всему этому я чувствую себя полным идиотом? В итоге я закрылся у себя в кабинете. А вышел спустя пару часов на ароматы, разносящиеся по всей квартире. Не усидел за закрытой дверью. Да и как это сделать, когда я не смог себя ничем занять? Ни работой, ни клюшкой. А я уже думала, ты до завтра не покажешься. Слышу сразу, как только показываю свой нос. Не смог. Усмехнулся, прошлёпал босыми ногами до стола, уселся. Есть будешь? Не обернувшись, спрашивает. Буду. Киваю, будто она видит. Тут же передо мной появляется тарелка. Что было в холодильнике, из того и приготовила. Пожимает плечами и садится напротив, подперев голову руками. Картошечка с котлетками. Я сто лет не ел домашней еды, за исключением тех дней, когда ко мне приезжала бабуля. И вот сейчас я с великим аппетитом уминаю эту пищу богов за обе щеки. А Стеша просто сидит и смотрит на меня. Когда я это понимаю, проглатываю еду, которая чуть комом не встала в горле. Поперхнулся, закашлялся. Меня долбанули по хребтине так, что я ошалел. — Ты чего дерешься? Так положено. усмехается она. Похлопать по спине, когда кто-то давится. Еда не в то горло попала еще говорят. Вот, пожимает плечами. А у меня аж слезы выступили на глазах. Только давай без слез, ладно? Говорит с усмешкой и подает стакан с водой. Она надо мной ржёт. Нет, вы видите это? Я чуть не умер, подавившись от ее взгляда, так она же меня чуть и не прибила. Рука у тебя тяжёлая. Сделав глоток воды, отставляю стакан на стол от греха подальше. Это у меня в папу. Улыбнулась. Ты ешь, а я пойду посмотрю кино. Готовится уйти, но я ее останавливаю. Знаешь, я тут подумал? Да. Я предоставлю тебе право выбора. Все, что считаешь нужным, сделать в моей квартире, готов помогать. Но в выбор материала я не полезу. Хочешь желтый? Пусть будет он. Нет? Все что угодно на твое усмотрение, говорю я. Квартиру? звучит удивленно. Прям целую квартиру! Да, хоть всю, правда. Главное, чтобы Тим был доволен. И прости за то, что сегодня было в магазине. Я повел себя как дурак. Сам не пойму, что на меня нашло. Хорошо, извинения принимаются. Только мне не нужна квартира, Тимур. Вроде хотели гостиную немного преобразить, и этого вполне достаточно. Я больше ни к чему не прикоснусь. Вообще, я уже жалею, что затронули эту тему. Ваша бабуля подкинула проблем, — говорит она, присев на край стула. «Бабуля любит привнести хаос и быстренько смыться. Да, это в ее репертуаре», — хмыкаю. «Тогда что, по рукам?» «По рукам», — кивает Стеша. «Тогда с утра и начнем. продолжаю я. «Мне завтра на работу», — Смущенно улыбается. Черт, совсем забыл, что она работает». «Хорошо, тогда до следующего твоего выходного». «Делать нечего. Только ты адрес своей работы напиши. А то, если не придешь хоть знать буду, где тебя искать». Похоже, с ее графиком работы моя эпопея растянется надолго. И это не есть хорошо. Перекинувшись, еще парой дежурных фраз расходимся. Тимошка уже давно видит десятый сон, забавно морщась во сне. Как только Стеша выходит из ванной, я ретируюсь на свою территорию. Стеша. Утро, будильник и быстрые сборы на работу. Тимошка лениво потягивается в постели и наблюдает за моими метаниями по гостиной кухне. «Зачем она тебе нужна, эта работа? Задает вопрос, потирая глаза. «Мне нужны деньги», — отвечаю предельно честно. «Ты же учиться вот-вот пойдешь», — смотрит на меня. «Когда все успеешь?» «Успею», — останавливаюсь я, оглядываясь. «Сумка. Где эта чертова сумка?» «Не ее ищешь?» Словно поняв причину моих перебежек, спрашивает Тим, показывая пальцем на мою вещицу. «О, Тим-Тим, что бы я без тебя делала?» Улыбаюсь, подхватываю сумку. «А завтрак?» Наблюдает, как я в прихожей обуваюсь. «У тебя есть папа для этого?» Усмехаюсь, поймав во взгляде недоумение. Но «Ну, ты же знаешь, какой он спец!» Заявляет. «Я сегодня буду голодным, судя по всему». Не стоит так переживать. Думаю, он справится. В крайнем случае закажет доставку. Мне нравится, как ты готовишь. Вот если бы ты жила с папой, то я бы был уверен, что, приехав к нему в гости, буду вкусно наколмлен. Недвусмысленно намекает мальчишка. А я выпрямляюсь и замираю от такой конкретики. «И что ты предлагаешь?» «А то и предлагаю. Вас вы сами не можете лазоблаться», заявляет по-взрослому. «Тим, мне кажется, ты что-то не понимаешь. Да и маловат, чтобы понимать». Закидываю на плечо сумку. Все. Отмахивается от меня так, будто я совсем пропащая. «Иди, ты опаздываешь!» Будто выгоняет. Пожимаю плечами и покидаю квартиру. Я ещё какое-то время кручу разговор с мальчиком в голове, но стоит только попасть в поток людей, как и это пропадает из мыслей. День в целом спокойный и приятный, воскресенье, и благодаря этому в приоритете не бизнес-ланчи для офисных трудоголиков, а приятные посиделки за ароматным кофе с пирожными. В какой-то момент появилось время на передышку, и я этому была безумно рада. Но стоило только чуть расслабиться, как тут же полезли мысли о Тимуре с Тимошей и как они там проводят свой день. Оглядываю на телефон, надеясь... Да, все таки что Тимошка настрочит сообщение. Ведь телефон у проказника имеется. Но нет, ничего такого не происходило. Поэтому я, как только пришли первые посетители спустя минут сорок, тут же подскочила работать. Больше дела, меньше ненужных мыслей. Вечер все же оказался неспокойным. Ровно в тот момент, как пришла шумная компания, я сразу поняла, без скандала эта смена не закончится. Прям напасть какая-то. И столик, как назло, оказался моим. А все началось с того, что четверо молодых людей не могли определиться с выбором блюд. Пришлось все расшёвывать и раскладывать по полочкам. В итоге, наконец, гости сделали заказ. Но на этом приключения не закончились. «Девушка, а можно то, а можно все. Такое ощущение, что меня хотели загонять. «То не солёное, то перец у вас закончился. Но я точно помню, что все с самого утра было подготовлено по всем правилам». И перечницы с солонками заполнены. Не могли за день съесть столько перца. И это продолжается на протяжении двух часов. Нервы вымотаны, силы покинули меня. «Иди домой, я тебя прикрою», — говорит напарница. «А завтра я тебя отпущу. Обещаю я и иду собираться домой. Может, такси вызвать?» «Да нет, сама доберусь. Отказываюсь». Попрощавшись с Ксю, покидаю кафе. Стоит выйти на крыльцо, когда слуха доносится мужской голос. Сердце тут же подпрыгнуло к горлу и бешено заколотилось. Так, Стеша, спокойно. Набираю побольше воздуха в легкие и спускаюсь. «Девушка!» — окликают меня. Оборачиваюсь на голос. «Вас не подвести? спрашивает один из посетителей того самого столика. Смотрю по сторонам, как назло, никогошеньки. «Спасибо, не надо. Делаю шаг в противоположном от него направлении». «Стеша!» «Теперь мне кажется, что у меня галлюцинации». Оглядываюсь, замечаю машину Тимура и его самого. С плеч словно груз свалился. Гость оборачивается на голос Тима. Тимур быстрым шагом направляется ко мне. Все хорошо? Останавливается в шаге от меня, а потом смотрит в сторону у удаляющегося мужчины. Это кто был? Гость заведения. Пожимаю плечами, а у самой ноги подкашиваются. Может, человек хотел просто подвести, а я тут напридумывала уже. Приставал? Густые темные брови мужчины сходятся на переносице. Появляется продольная морщинка, которую хочется разгладить. Из-за этого прячу руки за спиной, сцепив пальцы. «Нет», — качаю головой, обхватываю себя руками. «А мне показалось...» «Показалось...» Стараюсь свернуть с неприятной темы. Тимур прищуривается, кидает беглый взгляд на кафе и снова на меня. «Хороший район и заведение приличное», — выдает задумчиво. «Угу», — киваю. «Ладно», — снимает с себя джинсовку и накидывает мне на плечи. меня тут же окутывает тепло его тела, приятно аж мурашки промаршировали от макушки до пяток пойдем а то совсем замерзнешь выдает он и усмехнувшись лишь одним уголком рта направляется к машине я за ним придерживая его одежду быстро забираясь в машину тимур заводит двигатель и тут я оглядываюсь а где тим удивленно спрашиваю возвращая взгляд с пустого детского кресла на водителя ты его забыл оставил одного дома ты с ума сошел Не знаю, что на меня нашло, но в груди тепло, нахлынувшее от заботы Тимура, сменилось злостью и негодованием. «Тише!» — щелкнул пальцами перед моими глазами. «Спокойно. Я похож на идиота? Или в твоих глазах я совсем потерянный?» На лице Тима читается разочарование. «Тогда где мальчик?» — не сдаюсь я. «То, что его может забрать мать, тебе в голову такая мысль не пришла?» Снова усмешка кривит мужские губы, но уже не такая веселая, как до этого. «Ой!» Застыла на мгновение и тут же постаралась вжаться в кресло. «Вот тебе и ой!»